Глава 11. Готовим полезные для мозга блюда. Сегодня многие люди обращаются ко мне за советом по питанию. Они где-то услышали о моей клинике, специализирующейся в области пищевой психиатрии, или их направил на консультацию кто-то из моих коллег. Так было не всегда. Да, взаимосвязь между питанием и ментальным здоровьем интересует меня уже долгие годы, Но, как вы знаете, пищевая психиатрия – довольно молодая наука. И поначалу люди были удивлены, когда я пыталась решать их психические проблемы с помощью еды. Тогда я поняла, что очень многие не обладают базовыми кулинарными навыками. Я ни в коем случае не осуждаю их. Как вы понимаете, я сама долгое время не умела готовить. И, наверное, учителя в кулинарной школе испытали аналогичные чувства – узнав, что мои кулинарные способности ограничиваются супом мясом, Мне очень нравится знакомить пациентов с разнообразием ингредиентов, помогать ориентироваться на кухне и делиться с ними кулинарными знаниями. Сегодня люди стали более просвещенными в вопросах правильного питания. Как-никак на дворе век интернета. Но вместе с тем важно знать не только, что есть, но и как это приготовить. В последней главе я научу вас грамотно делать покупки, расскажу, что должно быть на вашей кухне, и поделюсь рецептами простых, полезных и вкусных блюд для поддержания здоровья мозга. Запасаемся продуктами для мозга. Как гласит неприложная истина, не ходите в продуктовый магазин на голодный желудок. Вы вряд ли проявите осознанный подход, и вместо цельной питательной сытной пищи Скорее всего, купите нездоровую, утешающую еду. А какие продукты приобретать, вы знаете из книги. Позволю себе немного освежить вашу память. Еда для мозга. Ягоды и бобовые, разноцветные фрукты и овощи. Пища, богатая антиоксидантами. Постный мясной растительный белок. Орехи, миндаль, кешью, грецкие и бразильские орехи. Еда, богатая пищевыми волокнами. Рыба и ферментированные продукты, полезные масла, омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, молочные продукты, йогурт, кефир, некоторые сорта сыра, пряности. Ягоды и бобовые. Голубика, ежевика, малина и клубника станут отличным дополнением к вашему рациону, например, в виде десерта. Старайтесь покупать только сезонные ягоды – Свежие нужно съедать сразу после покупки. Они долго не хранятся, даже в холодильнике. В сезон, когда свежих ягод нет, используйте замороженные. Только следите, чтобы в них не было сахара и прочих добавок. Фасоль, бобы и чечевица – это важная еда для мозга. Фасоль, бобы и чечевица богаты нутриентами, витаминами и пищевыми волокнами. Они просты в приготовлении. Подойдут в качестве ингредиента для основных блюд, закусок, салатов и даже десертов разноцветные фрукты и овощи. Пациентам я всегда советую есть как можно больше разноцветных овощей. Обогатите палитру рациона красной капустой, радикё, зеленым и желтым сладким перцем и подпитывайте мозг всевозможными полезными веществами витаминами, полифенолами, Фитонутриентами и флавоноидами. То же самое касается и фруктов. Ягоды, яблоки и цитрусовые бывают самых разных цветов. Осторожнее не переусердствуйте со сладкими ягодами, такими как виноград и черешня. В погоне за разнообразием не забудьте о самом главном цвете зеленом. Разноцветные овощи и фрукты в рационе ⁇ это хорошо, но еще лучше, если в нем будет зелень с темными листьями. Лично мне нравится руккола, индивий, бокчой чой и салат романа. Также я обожаю микрозелень. Она придает блюдам новые нотки и обогащает их питательными веществами. Пища, богатая антиоксидантами. В книге было много сказано о разных видах антиоксидантов. Например, только что мы упомянули ягоды и полифенолы в разделе цветных овощей. Шоколад... Это отличный источник антиоксидантов, только выбирайте именно темный и следите, чтобы в нем было умеренное содержание сахара. Как шеф-повара меня учили использовать голландский, алкализованный какао-порошок и шоколад. Но как специалист в области пищевой психиатрии, я знаю, что больше всего антиоксидантов присутствуют в натуральном, то есть неалкализованном продукте. Именно такое какао и шоколад следует добавлять в блюда, рецепты которых предложены в книге. Многие витамины – это важнейшие антиоксиданты. Главным их источником являются продукты. Вот почему так важно питаться разнообразно. Перед применением мультивитаминных добавок обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Так вы будете точно уверены, что ничего не упустили постный мясной растительный белок. Качественное мясо птицы, морепродукты и говядина травяного откорма – нечасто. Это отличный источник белка и незаменимых аминокислот, которые необходимы мозгу для правильного функционирования. В качестве источника растительного протеина подойдет органический тофу или темпе. Для усиления вкуса и аромата приправьте их специями. Орехи. Орехи содержат здоровые жиры и масла, которые необходимы мозгу для правильной работы. Например, в бразильском орехе, помимо минералов и витаминов, присутствует селен. Норма потребления – 1 четвертая стакана в день, не больше, с ним легко переусердствовать. Ешьте их в качестве перекуса, добавляйте в салаты и овощные гарниры. Готовьте домашнюю гранолу и ореховые смеси, в них намного меньше сахара и соли, чем в магазинных. Еда, богатая пищевыми волокнами, рыбы и ферментированные продукты. Фасоль, бобы, чечевица, фрукты и овощи – это отличный источник пищевых волокон. Клетчатка выполняет функцию пребиотиков, помогает контролировать вес и снижает уровень воспаления в организме. Как мы уже говорили в главе 2, рыба, такая как лосось, служит источником полезных омега-3 жирных кислот. Ферментированные продукты, такие как кефир, мисо и кимчи, полезны для мозга и кишечника, так как являются натуральным источником живых бактерий. Полезные масла. Избегайте чрезмерного потребления насыщенных жиров и других неполезных масел, например, с высоким содержанием омега-6 жирных кислот, которые используются для обжарки. Включите в рацион полезные альтернативы, например, оливковое масло, авокадо и рыбий жир. Со здоровыми жирами тоже можно переусердствовать, так что следите за размером порций и не ешьте слишком много. Все жиры очень калорийны. Омега-3 – полиненасыщенные жирные кислоты. Об омега-3 жирных кислотах мы говорили на протяжении всей книги, поэтому вы вооружены достаточным количеством знаний. Основным источником этих веществ – В особенности эйкозапентоеновый и докозагексоеновый кислот является жирная рыба, такая как лосось, кумбрия и тунец. Эти соединения, преимущественно альфа-линоленовая кислота, также содержатся в растительной пище, например, в брюссельской капусте, грецких орехах, семенах чиа и льна. Молочные продукты – йогурт, кефир, некоторые сорта сыра. Йогурт и кефир с пробиотическими культурами очень полезны для кишечника. Они служат источником хороших бактерий и белка. Для здоровья мозга и вообще всего организма лучше подойдут продукты из молока животных травяного откорма. Имейте в виду, что молочные продукты могут привести к усугублению некоторых заболеваний, например, СДВГ. Пряности Пряности – это идеальный способ обогатить блюда новыми ароматами и полезными для мозга веществами. Ноль калорий и никаких угрызений совести. Самыми главными защитниками вашего мозга являются куркума, черный перец, шафран, хлопья красного перца, орегано и розмарин. Это обобщенный перечень продуктов, который, как вы понимаете, требует корректировки – Только не загоняйте себя в очень жесткие рамки. Среди моих пациентов было немало тех, кто максимально ограничивал свой рацион. В результате они чувствовали себя некомфортно, и когда я просила их поменять подход к диете, вдруг понимали, что лишали себя не только многих питательных веществ, но и радости от вкушения пищи. Если в магазине вы видите необычный овощ или фрукт, купите его». Не знаете, что с ним делать? Пока он не испортился, лежа на дальней полке в холодильнике, поищите интересный рецепт в кулинарных книгах или интернете. Найдите ему применение, даже если точно знаете, что купили его в первый и последний раз. Когда принципы правильного питания станут частью образа жизни, вам станет проще ориентироваться в мире продуктов и кулинарии. И, возможно, со временем в вашем рационе появятся новые фавориты. Кухня, как у профессионала. Для эффективного функционирования мозгу и кишечнику нужны питательные строительные блоки. А чтобы вкусно поставлять эти кирпичики в организм, нужны кухонные принадлежности. Не пугайтесь, для приготовления пищи вам не понадобятся новомодные инструменты, например, специальный нож для авокадо или манго. В вашем арсенале должно быть только самое необходимое – Прежде, чем вы перейдете к рецептам, убедитесь, что у вас есть большой и маленькие ножи. Под большим я подразумеваю удобный в использовании поварской нож. Маленький нужен для выполнения незначительных повседневных задач на кухне. Когда подберете для себя подходящие ножи, следите, чтобы они всегда были острыми. Если лезвие хорошо наточено, меньше вероятности, что оно соскользнет, и вы порежетесь ножеточка. Лично мне нравятся настольные ножеточки. Вы просто вводите острием ножа по ролику. Они намного удобнее больших ручных профессиональных агрегатов. Овощечистка. Я использую ее, чтобы очищать овощи от кожуры и нарезать их ленточками для салатов и овощных гарниров. Попробуйте нарезать так огурец, цукини или морковь. Получится красиво, ярко, а главное полезно. Разделочная доска. Вам понадобится разделочная доска, деревянная или из синтетических материалов, не имеет значения. Это очень многофункциональная вещь. На одной стороне нарежьте овощи, а затем переверните и на другой займитесь подготовкой мяса. Только не забывайте мыть и дезинфицировать ее. Цифровой кухонный термометр. Когда мы перейдем к рецептам, я буду часто говорить о внутренней температуре пищи, в частности мяса. Определять готовность на глаз очень сложно. Неготовое блюдо может быть опасным, а если его передержать, то оно, скорее всего, станет сухим. Когда под рукой удобный и простой в использовании цифровой кухонный термометр, не нужно гадать. Нож для цедры – это простой и недорогой способ обогатить салат, гарнир, и даже выпечку нотками цедры лимона, лайма, апельсина и клементина. Мерные стаканы. Они нужны для измерения сухих ингредиентов, а еще вы можете использовать их для контроля порций при составлении плана питания. Мерные кувшины, мерные ложки. Кувшин необходим для жидкостей, а ложки пригодятся для различных кулинарных нужд, в том числе для выпечки. Средние и большие – Миски из стекла или нержавеющей стали. Миски разных размеров на кухне всегда пригодятся. Маленькие миски. С ними вы можете организовать пространство на кухне и разложить все продукты по местам. О том, как важно, чтобы все было на своих местах, слушайте далее. Кухонные и бумажные полотенца. Пригодятся, чтобы высушить посуду или вытереть овощи и фрукты после мытья. Во влажной среде развиваются бактерии, поэтому сухое рабочее пространство и кухонные принадлежности – это основа чистоты на кухне. Спрей-антисептик. Для уборки кухни я использую чистящие средства, которые экологическая рабочая группа включила в категорию А. Экологическая рабочая группа – американская некоммерческая организация – специализирующаяся на исследованиях в области химической и биологической безопасности продуктов питания и бытовой химии. Банки с завинчивающимися крышками. В них удобно смешивать заправки и хранить продукты. А еще в них можно слоями укладывать салаты, которые потом пойдут на перекус или в качестве гарнира к основному блюду. Противень и стеклянная форма для запекания. Мне нравятся блюда, приготовленные в духовке. Они простые и очень вкусные. Обычный алюминиевый противень – это недорогая рабочая лошадка для кухни. Если нужна более глубокая посуда, используйте стеклянную форму для запекания. Не берите посуду с антипригарным покрытием. Пергаментная бумага. Пергаментная бумага облегчает выпекание. Она заменяет антипригарное покрытие и позволяет пище подрумяниться. А еще она облегчает мытье посуды. Вы выбрасываете бумагу и получаете чистенький противень. Кастрюли и сковороды из нержавеющей стали. Если у вас нет набора кастрюли и сковородок, советую приобрести. Только выбирайте посуду высокого качества и из нержавеющей стали. Для этого загляните в местный магазин кухонных принадлежностей. Если у вас нет денег на набор, тогда купите большую кастрюлю, средний сотейник и сковороды с прямыми краями диаметром 25 и 30 сантиметров. Чугунная сковорода. Чугун дешевле нержавеющей стали, хорошо удерживает тепло и пища на такой посуде лучше подрумянивается так что это отличный выбор как для плиты, так и для духовки. Я советую купить сковороды диаметром 25 и 30 сантиметров. Если чугунную сковороду подготовить к эксплуатации и правильно за ней ухаживать, она не придет в негодность. Инструкцию по применению ищите в интернете. Чугунная кастрюля. Чугунная кастрюля снабжена плотно прилегающей крышкой и используется для приготовления супов и запеканок. Чаще всего такая посуда бывает эмалированной, как классические чугунные кастрюли французского бренда Le Cruze. Кухонный комбайн. Кухонный комбайн – ваш лучший друг и помощник. Он смешивает, измельчает, нарезает и взбивает. Агрегат с чашей вместимостью 11 стаканов 2,6 литра – хороший выбор для кухни. Мини-комбайны, иногда их называют мини-измельчителями, подойдут для измельчения трав и таких продуктов, как имбирь и чеснок. Блендер – это тот же кухонный комбайн, только не для твердой пищи, а для жидкостей. Он идеально подходит для взбивания влажных ингредиентов и приготовления смузи. Погружной блендер. Погружной блендер – это ручной блендер, с помощью которого можно взбивать продукты прямо в кастрюле. То есть вам не нужно перекладывать все в специальный контейнер. Отлично подходит для придания супам из чечевицы более однородной консистенции. Формочки для мороженого. С помощью формочек для мороженого вы сможете приготовить полезные для здоровья замороженные десерты. Лично я использую емкости из нержавеющей стали. Их можно мыть в посудомоечной машине, что очень удобно. Сушилка для зелени. Удобное приспособление для тех, кто ест много зелени. А вы должны потреблять много продуктов этой категории. Поможет тщательно промыть и быстро обсушить листья. Облегчит задачу, если нужно подготовить на несколько дней сразу большое количество латука, шпината и кале. Только учтите, что остатки зелени следует хранить в герметичном контейнере. «Ми en пляс». Мисен пляс» в переводе с французского значит «все на своих местах». Когда хранение на кухне грамотно организовано, готовка превращается в сплошное удовольствие. Перед тем, как приступить к приготовлению пищи, нужно подготовить и отмерить все ингредиенты. Если вы когда-нибудь смотрели телевизионные кулинарные шоу, то видели, что у повара все необходимое уже разложено по небольшим блюдам и полностью готово к работе. Это делается не только для удобства съемок. Я советую вам поступать аналогичным образом. Помимо небольших мисок с ингредиентами и специями, приспособьте две большие емкости для обрезков. Одну для мясных, так, чтобы вы смогли их заморозить и потом использовать для приготовления бульона, а вторую для овощных – Они пойдут на компост. Безопасность прежде всего. К вам не нагрянет с проверкой санитарно-эпидемиологическая служба, но это не значит, что безопасность на кухне не так важна, как в ресторане. Следуйте далее перечисленным правилам. Первое. Мойте руки. Второе. Носите фартук или поварской китель. Третье. Убирайте волосы, снимайте кольца и другие украшения – 4. Если у вас накрашены ногти, убедитесь, что частички лака не отвалятся и не попадут в пищу. Пятое. При необходимости используйте дегустационную ложку. Мойте ее после каждого использования. Шестое, Проверяйте температуру мяса и других белковых продуктов с помощью термометра. Седьмое, Содержите зону приготовления пищи в чистоте. Восьмое. Если готовите одновременно овощи и белковые продукты, не забывайте менять, переворачивать или мыть разделочную доску. 9. Не оставляйте замороженные белковые продукты на столе на ночь. Размораживайте их в холодильнике. 10. Мясо птицы следует класть на нижнюю полку холодильника, чтобы в процессе разморозки жидкость не протекла на другие полки и не попала на лежащие на них продукты. 11 Если на кухне присутствуют ваши друзья или родственники, не занимайте много пространства и будьте аккуратны, когда открываете духовку или несете горячее блюдо. Когда передвигаетесь по кухне с ножом, держите его острием вниз. На телевизионных кулинарных поединках в таких случаях повара кричат «сзади». Цените пищу. При приготовлении еды важны не только практические навыки и организация кухонного пространства, но и ваше настроение. Пища – это базовый стимул человека, и то, что вы готовите, питает вас и ваших близких. Никаких отходов. Все части съедобных фруктов, овощей и белковых продуктов безопасны. Если при приготовлении блюда у вас остались ингредиенты, уберите их, например, просто положите в холодильник – А если можно, приготовьте бульоны заморозьте, а затем используйте для другого рецепта. Цените пищу, будь то белый трюфель, куриная грудка или просто кусочек латука. Готовьте осознанно и с благодарностью. Готовка и процесс приема пищи – это таинство. Уборка – это не самый приятный аспект приготовления пищи, но очень важный. Поддерживать чистоту рабочего места на кухне – Нужно не только из-за гигиенических соображений, но и чтобы оставаться продуктивными и не терять мотивацию к готовке. Чтобы было меньше посуды после завершения трапезы, убирайтесь в промежутках между этапами приготовления блюда. И самое главное, не ленитесь убираться после ужина. Если вы проснетесь утром, а на кухне беспорядок, вам вряд ли захочется готовить полезный завтрак. Меню. Теперь, когда вы разбираетесь в базовых ингредиентах и кухонных принадлежностях, пора выяснить, как должен выглядеть рацион тех, кто хочет укрепить здоровье мозга. Примеры меню составлены для каждого заболевания, описанного в книге. Как и полагается, оно состоит из трех основных блюд и перекусов. Несмотря на распределение по заболеваниям, имейте в виду, что системы питания, с которыми я вас познакомила, имеют много общего, а значит, все представленные далее блюда полезны для мозга. Проще говоря, если вы в целом правильно питаетесь, не нужно строить каждую трапезу вокруг какого-то конкретного продукта. Я надеюсь, что ознакомившись с меню и опробовав некоторые рецепты, вы почувствуете себя на кухне гораздо увереннее, начнете оттачивать свое кулинарное мастерство и перестанете покупать магазинную готовую еду. По сути, именно на этом зиждется здоровый образ жизни. В ходе исследования, проведенного в рамках национального обзора состояния здоровья и питания населения США», самое низкое потребление калорий было зафиксировано среди тех, кто ел домашнюю еду. Не забывайте, что всегда есть место для гибкости. Например, если по рецепту требуются артишоки или цветная капуста, вы можете взять замороженные продукты – только без добавленного сахара и соли. Фрукты и овощи, которые подвергались шоковой заморозке, отличная альтернатива свежим. Что касается замороженных фруктов, то следите, чтобы в их составе не было сахара и сиропа. И, конечно, если у вас есть время и возможность, то покупайте свежие овощи. Что не говори, а с ними блюдо получается вкуснее и полезнее. То же самое касается бульона. Это не обязательно, но лучше приготовить домашний. Если вы все же используете покупной, то выбирайте органический продукт с низким содержанием сои. Соль всегда можно добавить по вкусу. Ну что, переходим к рецептам. Рецепты. Пример меню при депрессии. Завтрак. Яичница из тофу с Машем. Бабами мунг. Перекус. Одна столовая ложка чипсов из экстратёмного шоколада. Обед – овощной суп. Перекус – пряная ореховая смесь. Ужин – запеченный лосось с пестой из грецких орехов и капусты кале. Десерт – свежий апельсин и бокал красного вина. Яичница из тофу с машем, бабами мунг, без глютена и молока. Подходит для веганов и вегетарианцев. Пророщенный маш – бобы мунг – это отличный источник витамина В12 и фолиевой кислоты. Чеснок, лук и спаржа богаты прибиотиками. А куркума содержит полезный куркумин и придает тофу яркий желтый цвет, в результате чего блюдо действительно становится похожим на яичницу. А цитрусовые – это простой и вкусный способ получить витамин С. Количество порций – 4. Время на подготовку 10 минут. Время приготовления 10 минут. Одна 400-граммовая упаковка органического мягкого тофу. Одна столовая ложка оливкового масла. Здесь и, и далее можно заменить, можно заменить на оливковое, на оливковое или топленное сливочное масло. Одна четвертая нарезанной мелко луковицы. Одна вторая зубчика измельченного чеснока. Два стебля спаржи мытых, очищенных и разрезанных на кусочки длиной два с половиной сантиметра, одна чайная ложка молотой куркумы, одна целая, одна вторая чайной ложки нерафинированной соли, одна целая, одна четвертая чайной ложки черного перца, один трехсотграммовый пакет пророщенного маша, бобов мунг, сок одной второй лимона. Руками разломите тофу, а затем измельчите его на мелкие кусочки с помощью кухонного комбайна. Чтобы оно не превратилось в однородную жидкую массу, используйте кнопку «Пульс». Разогрейте масло в чугунной сковороде на среднем огне. Добавьте лук, чеснок, спаржу, куркуму, соль, перец и жарьте в течение 2-3 минут. Затем выложите тофу, пророщенные бобы и жарьте еще 3-5 минут. Или до тех пор, пока сыр не станет похож на яичницу, перед подачей на стол сбрызните лимонным соком. Овощной суп. Без глютена и молока. Подходит для веганов и вегетарианцев. Чем полезен этот суп? Горох богат магнием, брокколи, железом, а сладкий картофель – витамином А. Также в блюде много пищевых волокон и антиоксидантов и мало насыщенных жиров. Количество порций – 4. Время на подготовку – 15 минут. Время приготовления – 30 минут. 2 столовые ложки оливкового масла. 1 тонко порезанный лук-порей. 1 измельченный зубчик чеснока. 1 стакан свежего или замороженного гороха. 2 стакана свежих или замороженных соцветий брокколи. 1 сладкий картофель, нечищенный, нарезанный кубиками со стороной 1,5 сантиметра, 1 столовая ложка нерафинированной соли или больше при необходимости, 1 чайная ложка черного перца или больше при необходимости, 1 вторая чайной ложки сушенного тимьяна, 1 вторая чайной ложки сушеной петрушки, 4-6 стаканов горячего овощного бульона или фильтрованной воды, свежая измельченная петрушка, по желанию. Разогрейте оливковое масло в чугунной кастрюле на среднем огне. Обжарьте лук-порей и чеснок в течение 3-5 минут или пока овощ не станет мягким и практически прозрачным. Добавьте горох, соцветия брокколи, картофель, соль, перец, тимьян, сушеную петрушку и готовьте в течение 3-5 минут, перемешав один или два раза. Доведите овощи до полуготовности и влейте бульон. Прикройте кастрюлю крышкой и оставьте суп томиться на среднем огне на 20 минут. При необходимости еще посолите и поперчите. При желании украсьте свежей петрушкой. Пряная ореховая смесь. Без глютена и молока. Подходит для веганов и вегетарианцев. В состав ореховой смеси входят тыквенные семечки, богаты железом, бразильские орехи, богаты селеном, кайенский перец и куркума. Количество порций 8. Время на подготовку 10 минут. Время приготовления 10 минут. Одна чайная ложка молотой куркумы. Одна четвертая чайной ложки черного перца. 1 четвертая чайной ложки чесночного порошка. 1 четвертая чайной ложки кайенского перца. Две чайные ложки нерафинированной соли. 1 столовая ложка оливкового масла. Одна целая, 1 вторая стакана подсушенных в духовке тыквенных семечек. 1 стакан бразильских орехов. Предварительно разогрейте духовку до 150 градусов по Цельсию и застелите противень пергаментной бумагой. В небольшой стальной миске смешайте куркуму, черный и перец, чесночный порошок, соль и оливковое масло. Затем вмешайте тыквенные семечки и орехи, разложите их ровным слоем на противень и поставьте в духовку на 10 минут. Остудите и подавайте на стол. Храните в стеклянном герметичном контейнере при комнатной температуре не более двух недель. Запеченный лосось с пестой из грецких орехов и капусты кале. Без глютена. Вкусный способ получить омега-3 жирные кислоты. В качестве бонуса капуста кале богата фолиевой кислотой, а грецкие орехи повышают настроение. Количество порций – 1, 8 порций песта. Время на подготовку – 5 минут. Время приготовления – 15 минут. Для рыбы – Одно, 120-170 граммов филе лосося без костей и кожи, 2 столовых ложки оливкового масла, 1 2 чайная ложки нерафинированной соли, 1 4 чайной ложки черного перца для песта, 1 4 стакана оливкового масла, 1 четвертая стакана тертого сыра пармезан, 1 зубчик чеснока, очищенный и подогретый в микроволновой печи 30 секунд. Два стакана бэби-кале, промытый и крупно порезанный. Бэби-кале, молодые небольшие, небольшие листья капусты, капусты кале. Одна четвертая стакана грецких орехов. Одна чайная ложка лимонного сока. Одна вторая чайной ложки соли. Готовим рыбу. Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов по Цельсию и застелите противень пергаментной бумагой, Кисточкой смажьте филе оливковым маслом, а затем посолите и поперчите. Положите на противень и запекайте в течение 8-12 минут или до готовности. Проверьте внутреннюю температуру филе с помощью цифрового термометра. Она должна быть 62 градуса по Цельсию. Готовим песто. Смешайте все ингредиенты в блендере или кухонном комбайне на средней скорости. Если смесь получится слишком густой, добавьте немного воды. Посолите по вкусу. Возможно, вам понадобится больше соли, чем написано в рецепте. Подавайте запеченный лосось с одной-двумя столовыми ложками песта. Советы от шеф-повара. В банке с завинчивающейся крышкой в холодильнике песто может храниться почти неделю. Попробуйте песто с салатом из цельнозерновых макарон и из безглютеновой гречневой лапши с овощами. Песто также хорошо сочетается с куриной грудкой, запеченной в духовке. Пример меню при тревожности. Завтрак. Авокадовый хумус. Перекус. зеленый чай. Обед. Фритата с грибами и шпинатом. Перекус. Кимчи с палочками сельдерея. Ужин гамба из индейки с коричневым рисом, десерт – мороженое из арбуза и голубики, авокадный хумус, без глютена и молока, подходит для веганов и вегетарианцев. Нут содержит триптофан, а авокадо и оливковое масло – полезные жиры, в том числе омега-3, ПНЖК, а еще авокадо богато пищевыми волокнами и всевозможными витаминами – Такой хумус можно намазывать на тосты с низким гликемическим индексом. Например, из хлеба пумперникель или макать в него нарезанные свежие овощи. Пумперникель – сорт цельнозернового ржаного хлеба. Количество порций – 6. Время на подготовку – 10 минут. Одну вторую крупного спелого авокадо очистить и удалить косточку. Два стакана готового или консервированного нута. 1-2 стакана пасты тахини, 1-4 стакана свежевыжатого сока лайма, 1 зубчик чеснока, 1 чайная ложка нерафинированной соли или больше при необходимости, 1-4 чайной ложки черного перца, 1-2 чайной ложки молотого тмина, 1-4 чайной ложки копченой паприки, 1-2 стакана свежей кинзы, 3 столовых ложки оливкового масла и еще немного, чтобы сбрызнуть готовый хумус. 1 столовая ложка нарезанного жареного миндаля. 1 четвертая стакана измельченной свежей плосколистной петрушки. В чашу кухонного комбайна сложите все ингредиенты, кроме оливкового масла, миндаля и петрушки, и перемешивайте в течение примерно 1 минуты. Продолжая взбивать на средней скорости, Влейте оливковое масло, перемешайте еще примерно одну минуту или пока хумус не превратится в легкую массу кремовой текстуры. При необходимости еще посолите. Переложите готовый хумус в плоскую миску. Посыпьте сверху жареным миндалем и измельченной петрушкой. Сбрызните оливковым маслом. Если вы не собираетесь сразу есть хумус, накройте его крышкой или полиэтиленовой пленкой, чтобы авокадо не потемнело. Храните в холодильнике не более одного дня. Фритата с грибами и шпинатом. Без глютена и молока. Простая и вкусная фритата с грибами, богатыми витамином D и шпинатом, содержащим магний. Можете есть ее на обед в течение следующих двух дней или заморозьте. В таком виде она хранится месяц. Количество порций – 6. Время на подготовку 10 минут. Время приготовления 18 минут. 5 яиц, 1 стакан миндального молока, 1,2 чайной ложки нерафинированной соли. 1,4 чайной ложки черного перца. 1,1 чайной ложки сушеной петрушки, 1 столовая ложка оливкового масла, 1 стакан шпината свежего или замороженного, предварительно размороженного один стакан порезанных грибов. Предварительно разогрейте духовку до 150 градусов по Цельсию. Возьмите круглую форму для запекания диаметром 20 сантиметров и застелите ее пергаментной бумагой. В отдельной емкости взбейте яйца, молоко, соль, перец и петрушку. Отставьте миску в сторону. Разогрейте оливковое масло в чугунной сковороде на среднем огне. Если вы используете замороженный шпинат, заверните его в марлю, в кухонное или бумажное полотенце и промокните, чтобы убрать лишнюю жидкость. Обжарьте шпинат и грибы в течение трех минут или пока они не станут золотистыми. Дайте остыть. Переложите остывшие грибы со шпинатом в форму для запекания. Сверху влейте яичную смесь, накройте фольгой и запекайте в течение 15-18 минут. Мощность плиты у всех разная, поэтому прежде чем доставать фритату из духовки, убедитесь, что яйца схватились, разрежьте на 6 кусков и подавайте на стол. Гамба из индейки с коричневым рисом, без глютена и молока. Несмотря на то, что триптофан из пищи плохо всасывается, индейка остается хорошим источником этого вещества. Вместо высокогликемических углеводов, таких как сладкий картофель, подайте ее с низкогликемическим коричневым рисом. По данным чарта, опубликованного Гарвардским университетом, гликемический индекс вареного сладкого картофеля составляет 63, а вареного коричневого риса – 68. Общее содержание углеводов В 100 граммах коричневого риса составляет 44 грамма, из них 3,5 грамма пищевых волокон. У сладкого картофеля 41,5 грамма углеводов, из них 6,6 ,6 грамма волокон. Так вы поможете веществу добраться до мозга. Не нагружайте организм малопитательными калориями. Количество порций 4. Время на подготовку – 20 минут. Время приготовления – 25 минут. Одна столовая ложка оливкового масла, одна четвертая стакана измельченного лука-порея, 3 четвертых стакана нарезанного кубиками сельдерея, одна натертая морковь, 2 зубчика измельченного чеснока, 450 граммов фарша индейки, вторая чайной ложки нерафинированной соли, 1-2 стакана очищенной и измельченной бамии, кусочки примерно 2,5 см, 3 стакана слабосоленого куриного бульона или воды, 1 чайная ложка острого соуса, 2 стакана готового коричневого риса. Разогрейте масло в чугунной кастрюле на среднем огне. Обжарьте лук-порей, сельдерей, морковь и чеснок в течение 6 минут или пока они не станут мягкими. Добавьте индейку, соль и жарьте еще 5 минут, или пока фарш не подрумянится. Во время обжарки мясо необходимо постоянно перемешивать, чтобы все кусочки разъединились. Добавьте бамию, влейте бульон, доведите смесь до кипения, а затем убавьте огонь и варите без крышки в течение примерно 10 минут. Добавьте острый соус, полейте готовым гамбо-коричневый рис и подавайте на стол. Мороженое из арбуза и голубики, без глютена и молока, подходит для вегетарианцев. Это простое в приготовлении освежающее, чуть сладковатое домашнее мороженое поможет вам расслабиться. Арбуз содержит антиоксиданты и витамины А, В6 и С. Если приготовить десерт с миндальным молоком, он приобретет кремовую текстуру, а если с кокосовым, то станет более ароматным. Количество порций 6-8. Время на подготовку 10 минут. 2 стакана нарезанного арбуза. Семечки удалить. 1 стакан миндального или кокосового молока. По желанию. 1-2 чайной ложки свежевыжатого сока лайма. 1 столовая ложка цедры лайма. 1-4 чайной ложки меда. 1-2 чайной ложки свежей или замороженной голубики. В блендере взбейте арбуз с молоком, если вы его используете. Затем вмешайте мед, сок и цедру лайма. Разлейте получившуюся массу по стальным формочкам для мороженого. Емкости должны быть заполнены на 2 трети, чтобы осталось место для голубики. В каждую положите по 2-3 ягоды. Закройте формы и уберите в морозильную камеру на 3 часа или на ночь. Пример меню при посттравматическом стрессовом расстройстве. Завтрак. Пудинг из семян чия с орехами и ягодами. Перекус. Паштет из сардин. Обед. Пряная куриная грудка, запеченная в духовке. Брокколи на пару с лимоном. Перекус. Палочка сельдерея с миндальной пастой. Ужин. Филе миньон с перцем и соусом чимичури из бэби-шпината. Десерт – голубика с измельченным фундуком, посыпанные цедрой и сбрызнутые лимонным соком. Пудинг из семян чиа с орехами и ягодами. Без глютена и молока. Подходит для вегетарианцев. Пудинг из семян чиа полезное начало дня и отличный вариант быстрого завтрака. Это блюдо нужно оставлять для застывания на ночь, так что советую готовить его с вечера. Количество порций – 2. Время на подготовку – 10 минут. 1-2 стакана органического консервированного легкого кокосового молока. 1-2 чайной ложки меда. 1-2 чайной ложки ванильного экстракта. 1-4 чайной ложки молотой корицы. 2 столовых ложки семян чия. Малина, голубика, грецкие орехи или другие ягоды или фрукты и орехи для украшения. Перелейте кокосовое молоко в банку с завинчивающейся крышкой. Вмешайте мед, ваниль и корицу. Сверху посыпьте семенами чиа. Закройте емкость и хорошенько потрясите, чтобы все смешалось. Уберите на ночь в холодильник. Перед подачей на стол украсьте орехами и ягодами. Паштет из сардин. Без глютена и молока. Сардин – это отличный источник нутриентов, в особенности омега-3 жирных кислот. Покупайте эту рыбу, консервированную в оливковом масле, и съедайте не больше половины банки за раз. Оставшиеся можно переложить в емкость с завинчивающейся крышкой и съесть на следующий день. Количество порций – 2. Время на подготовку – 10 минут. Одна 100-граммовая банка сардин в оливковом масле, 1-2 порезанных кубиками помидора, 1-4 чайная ложка нерафинированной соли, 1-2 чайной ложки чёрного перца, сок 1-2 лимона, 1 круглый лист салата Романа, разрезанный пополам. Из банки с сардинами слейте часть оливкового масла. В небольшой миске смешайте рыбу, помидоры, соль, перец и лимонный сок. Сверните половинки листа салата в форме стаканчика. Положите внутрь получившийся паштет и подавайте на стол. Пряная куриная грудка, запеченная в духовке, без глютена и молока. Куриная грудка – это источник постного белка животного происхождения – Но иногда ей не хватает вкуса и аромата, так что специи здесь очень уместны. Они не только придадут блюду яркие нотки, но и будут полезны для мозга. Остатки курицы пойдут для приготовления зеленого салата. Количество порций – 2. Время на подготовку – 5 минут. Время приготовления – 40 минут. Две 150-граммовых куриные грудки без кожи и костей – одна чайная ложка кайенского перца, одна чайная ложка молотой куркумы, одна четвертая чайной ложки молотого черного перца, одна вторая чайной ложки молотого кориандра, одна вторая чайной ложки молотого тмина, одна чайная ложка нерафинированной соли, одна вторая чайной ложки чесночного порошка, одна четвертая стакана оливкового масла. В маленькой миске смешайте специи, затем переложите их в емкость большого размера и влейте туда оливковое масло. Смешайте и дайте специям пропитаться в течение нескольких минут. Обмажьте куриные грудки получившейся пряной смесью и оставьте мариноваться как минимум на 30 минут. Можно на ночь, но тогда уберите в холодильник. Когда курица замаринуется, установите решетку в центр духовки и разогрейте ее до 200 градусов по Цельсию. Застелите форму для запекания пергаментной бумагой. Уложите грудки в форму и запекайте в течение 30 минут, или пока цифровой термометр, вставленный в самую толстую часть мяса, не покажет 73-76 градусов по Цельсию. Перед подачей на стол дайте курице постоять 10 минут. Брокколи на пару с лимоном без глютена и молока. Подходит для веганов и вегетарианцев. Этот овощной гарнир очень простой в приготовлении, независимо от того, какие соцветия вы используете, свежие или замороженные. При желании брокколи можно заменить стручковой фасолью, цветной капустой, морковью, спаржей, свежим или замороженным горохом. Количество порций 2, время на подготовку 2 минуты. Время приготовления 5-8 минут. 2 стакана свежих или замороженных соцветий брокколи, 1 лимон, 1 одна 2-1 одна чайная ложки нерафинированной соли. Положите брокколи в стеклянную форму для запекания и влейте пару столовых ложек воды. Готовьте на пару, без крышки, в микроволновой печи в течение 4 минут. Соцветия должны тщательно пропариться, Следите, чтобы не осталось холодных или замороженных кусочков. Слейте лишнюю воду. Посыпьте брокколи цедрой и сбрызните лимонным соком. Перед подачей на стол посолите. Филе миньон с перцем и соусом чимичури из бэби-шпината. Без глютена и молока. Много говядины есть нельзя, поэтому филе миньон – Это отличная возможность получить максимум пользы из минимальной порции. Если вы обжарите мясо перед запеканием, у вас получится вкусная румяная корочка и мягкая середина. Подавайте блюдо с простым листовым салатом. Получится вполне себе праздничный ужин. Количество порций – 1, 6 порций соуса. Время на подготовку – 20 минут. Время приготовления – 40 минут. Для стейка. 1. 170 граммов 5 см толщиной стейк филе миньона. 1 чайная ложка нерафинированной соли. 1 чайная ложка черного перца. 1 столовая ложка оливкового масла. Для соуса. 1 стакан свежей плосколистной петрушки. 1 стакан плотно уложенного свежего бэби-шпината. 1-2 стакана свежего орегана. 2 зубчика чеснока, цедра, 1 лайма, 1 столовая ложка свежевыжатого сока лайма, 1 столовая ложка белого винного уксуса, 1 вторая стакана оливкового масла, 3 четверти чайной ложки нерафинированной соли или больше при необходимости, 1 четвертая чайной ложки черного перца или больше при необходимости. Готовим мясо. Дайте говядине нагреться до комнатной температуры. Для этого накройте ее и оставьте на 30 минут. Со всех сторон натрите мясо солью и перцем. Включите духовку на 220 градусов по Цельсию. Разогрейте оливковое масло в чугунной сковороде на среднем огне. Обжарьте говядину по 2 минуты с каждой стороны. Поместите сковороду в духовку. Если любите мясо с кровью, запекайте его в течение 7 минут, или пока внутренняя температура не достигнет 57 градусов по Цельсию. Если хотите среднюю степень прожарки, тогда готовьте его в течение 10 минут, или пока внутренняя температура не достигнет 62 градусов по Цельсию. Готовим соус. В чаше блендера соедините петрушку, шпинат, орегано, чеснок, уксус, цедру и сок лайма – Взбейте на низкой или умеренной скорости до получения комковатой массы. Затем влейте оливковое масло и снова взбейте на умеренной скорости. Посолите и поперчите по вкусу. Когда мясо будет готово, выньте его из духовки и дайте постоять 10-15 минут. Сверху положите 2 столовые ложки соуса и подавайте на стол. Советы от шеф-повара. В герметичной стеклянной банке в холодильнике... Соус чимичури может храниться неделю, а то и больше. Попробуйте этот соус с жареной на гриле курицей и свиной отбивной. Также чимичури хорошо сочетается с запеченными в духовке овощами. Пример меню для повышения концентрации внимания. Завтрак. Шоколадно-протеиновый смузи. Перекус. Маленький кусочек экстратемного шоколада. Обед. Сливочный суп с артишоками и луком пареем. перекус, 1 четвертая стакана голубики и 1 столовая ложка пасты из кешью, ужин, куриные ножки в духовке, грибной салат, шоколадно-протеиновый смузи, без глютена, подходит для вегетарианцев. В главе 5 я рассказывала вам об исследовании, для проведения которого были созданы специальные батончики, способные облегчить симптомы СДВГ. Я взяла у учёных формулу и превратила ее в рецепт аппетитного смузи. Поверьте, он нисколько не уступает чудо-батончикам. Количество порций – одна. Время на подготовку – 10 минут. Один стакан несладкого миндального молока, одна столовая ложка грецких орехов, одна мерная ложка сывороточного протеина ваниль, одна столовая ложка молотых семян льна одна чайная ложка молотого растворимого органического кофе, одна чайная ложка натурального неалкализованного какао порошка, одна столовая ложка кокосовых хлопьев, одна вторая чайная ложки меда, 1 четвертая спелого авокадо. Положите все ингредиенты в чашу блендера, добавьте 1 четвертую стакана кубиков льда и взбейте до однородной консистенции. Если вам кажется, что смузи слишком густой, добавьте воды или льда. Приятного аппетита! Сливочный суп с артишоками и луком-пореем. Без глютена и молока. Подходит для веганов и вегетарианцев. Этот безглютеновый и безлактозный суп содержит лук-порей. Этот овощ – источник пищевых волокон, а клетчатка, как вы знаете, – это прибиотики ореховое молоко придает супу кремовую текстуру, а еще оно намного полезнее классических жирных сливок. Количество порций 4. время на подготовку 10 минут. Время приготовления 20 минут. 1 столовая ложка оливкового масла, 1 2 стакана измельченного порея. 1 целая 1 2 чайная ложка нерафинированной соли или больше при необходимости. 1,1 чайной ложки черного перца или больше при необходимости, 1 столовая ложка сладкой паприки, 1 чайная ложка чесночного порошка, 1,2 чайной ложки свежего тимьяна, 1,2 чайной ложки свежей и измельченной петрушки, 1,1 стакана замороженных артишоковых сердечек, 2 стакана слабосоленого овощного бульона, 2 стакана миндального молока или молока из кешью, сок 1-2 лимона, 1 столовая ложка измельченной свежей плосколистной петрушки, 1 столовая ложка подсушенных в духовке тыквенных семечек. Разогрейте оливковое масло в большой стальной кастрюле на среднем огне. Положите в нее лук-порей, соль, перец, паприку, чесночный порошок, тимьян, свежую измельченную петрушку, и жарьте в течение пяти минут или пока лук не станет мягким. Добавьте артишоковые сердечки и жарьте еще три минуты, чтобы они слегка размягчились. Влейте бульон, закройте крышкой и доведите до кипения на среднем огне. Затем влейте миндальное молоко и убавьте температуру. Варите без крышки в течение десяти минут или пока артишок не станет мягким. Дайте супу пару минут остыть, а затем с помощью погружного блендера взбейте его до однородной консистенции. При желании можете оставить его чуть комковатым. Посолите и поперчите по вкусу. Вмешайте лимонный сок. Подавайте горячим, предварительно украсив плосколистной петрушкой и тыквенными семечками. Куриные ножки в духовке. Без глютена и молока. Куриные ножки, запеченные на противенье, Что может быть проще? Этот рецепт легко адаптировать для большого количества людей. Просто добавьте еще ножик и в соответствии с этим увеличьте количество специй. Количество порций – одна. Время на подготовку – 10 минут. Время приготовления – 40 минут. Одна столовая ложка оливкового масла, Одна столовая ложка сладкой паприки. 1 вторая чайной ложки молотой куркумы. 1 четвертая чайной ложки черного перца. 1 вторая чайной ложки нерафинированной соли. Две куриные ножки без кожи. Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов по Цельсию. И застелите противень пергаментной бумагой. В небольшой миске смешайте оливковое масло, паприку, куркуму, перец и соль. Положите курицу в получившийся маринад – И перемешайте руками, втирая специи в каждый кусок. Переложите мясо на противень и запекайте в течение 30 минут или пока внутренняя температура не достигнет 75 градусов по Цельсию. Нарежьте курицу ножом. Внутри мяса не должно быть розовым. Если оно не готово, поставьте ножки в духовку еще на 10 минут и снова проверьте внутреннюю температуру. Достаньте противень. И дайте курице постоять 10 минут. Готово. Можно подавать на стол. Грибной салат без глютена и молока, подходит для вегетарианцев. Если в рецепте используется соевый соус, соль можете не добавлять. Иногда к грибам требуется больше специй, поэтому вам необходимо определить количество пряностей самостоятельно. Как говорится, Лучше не досолить, чем пересолить. Так что при необходимости бросьте щепотку соли в готовый салат. Количество порций 4. Время на подготовку 15 минут. Время приготовления 5 минут. Одна столовая ложка семян кунжута по желанию, одна столовая или одна целая одна вторая чайной ложки рисового винного уксуса. 1,1 1,2 чайной ложки миндальной пасты, 1,4 чайной ложки молотого имбиря, щепотка молотого красного перца, 1 четвертая чайной ложки чесночного порошка, 1 четвертая чайной ложки меда, 3 четверти чайной ложки безглютенового соевого соуса, 3 четверти чайной ложки кунжутного масла, 2 стакана шампиньонов, нарезанных небольшими кусочками. Слегка подрумяньте кунжутные семечки, если вы их используете в сотейнике на слабом огне. Переложите их в стеклянную миску и дайте остыть. В том же сотейнике смешайте уксус, миндальную пасту, имбирь, красный перец, чесночный порошок, мед и соевый соус. При постоянном помешивании прогрейте смесь на среднем огне. Вмешайте кунжутное масло. Положите грибы в салатник полейте их теплой заправкой и перемешайте. Сверху посыпьте кунжутными семечками, дайте остыть и подавайте на стол. Пример меню для укрепления памяти. Завтрак. Чашка кофе, один стакан безглютеновой овсянки с корицей и одна вторая стакана нарезанной свежей клубники. Перекус. Одно сваренное вкрутую яйцо. Нарезать, посыпать солью и черным перцем. Подавать с пятью средними цельнозерновыми крекерами. Обед. Жаркое с цветной капустой и нутом, посыпанное микрозеленью. Перекус – эдамамы на пару с хлопьями морской соли. Ужин. Гребешки по-южно-французски. Рис из цветной капусты с куркумой. Десерт – горячий шоколад с корицей и черным перцем. Жаркое с цветной капустой и нутом без глютена и молока. Подходит для веганов и вегетарианцев. Рецепт этого простого жаркого соответствует всем канонам диеты «Майнд». Количество порций – 8. Время на подготовку – 10 минут. Время приготовления – 10 минут. 2 столовые ложки оливкового масла, 1 чайная ложка кайенского перца, 1 чайная ложка молотого кориандра – 1 чайная ложка молотой куркумы, 1 четвертая чайной ложки черного перца, 4 стакана замороженных соцветий цветной капусты, 2 стакана готового нута, 1 целая, 1 вторая чайной ложки нерафинированной соли или больше при необходимости, 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока, 1 столовая ложка измельченной свежей кинзы по желанию. Одна-вторая стакана микрозелени, например, ростков гороха или редиса. Разогрейте оливковое масло в чугунной сковороде на среднем огне. Туда же отправьте кориандр, куркуму, каенский и черный перец. Оставьте на несколько секунд, чтобы масло пропиталось специями. Добавьте цветную капусту, нут и тщательно перемешайте. Жарьте одну минуту, а затем закройте крышку и тушите еще три минуты. Если овощи прилипнут ко дну сковороды, влейте 1 четвертую стакана воды. Посолите по вкусу. Добавьте лимонный сок и украсьте измельченной кинзой, по желанию. Подавайте жаркое горячим, посыпав сверху микрозеленью. Советы от шеф-повара. Холодное жаркое можно подать в качестве салата. Разрешается использовать консервированный органический нут – Обязательно слейте жидкость и промойте его. Гребешки по-южно-французски. Без глютена и молока. Морские гребешки очень вкусные и просты в приготовлении. У вас есть отличная возможность удивить друзей своими кулинарными способностями. Это блюдо богато омега-3 жирными кислотами и содержит розмарин, который положительно влияет на память. Количество порций 6. Время на подготовку – 10 минут. Время приготовления – 15 минут. 450 граммов бухтовых или морских гребешков, разрезанных пополам, по горизонтали. 1,1 чайной ложки нерафинированной соли или больше при необходимости. 1 чайная ложка черного перца или больше при необходимости. 2 столовых ложки органической безглютеновой муки. 2 столовых ложки оливкового масла, 2 средние измельченные луковицы шалотта, один зубчик измельченного чеснока, 1,1 чайной ложки свежего розмарина или 3 четверти чайной ложки сушёного, 2 столовых ложки измельченной свежей плосколистной петрушки, 1 треть стакана белого вина, 1 лимон. Посыпьте гребешки солью и перцем, а затем обваляйте в муке, стряхивая излишки. Разогрейте оливковое масло в большом стальном сотейнике на сильном огне. Выложите моллюсков одним слоем, убавьте огонь до среднего и подождите, пока они не подрумянятся. Затем переверните и дайте подрумяниться с другой стороны. Готовые они будут легко отходить от дна. В общей сложности гребешки должны жариться примерно 4 минуты. Переложите их на тарелку и отставьте в сторону. В том же сотейнике в течение нескольких минут обжарьте лук-шалот, чеснок, розмарин и одну столовую ложку петрушки. Затем положите гребешки, влейте вино и готовьте еще одну минуту. Сверху потрите цедру лимона и посыпьте оставшейся одной столовой ложкой петрушки. Посолите и поперчите. Гребешки следует подавать горячими, предварительно сбрызнув лимонным соком. Рис из цветной капусты с куркумой, без глютена и молока. Подходит для веганов и вегетарианцев. Интересная подача овощей, низкая гликемическая нагрузка на организм, обилие пищевых волокон и питательных веществ. Всем этим славится рис из цветной капусты, который по виду очень напоминает настоящий, Количество порций 4. Время на подготовку 10 минут. Время приготовления 5-8 минут. Одна столовая ложка оливкового масла, два стакана замороженного риса из цветной капусты. Инструкцию, как готовить рис из свежей цветной капусты, слушайте в разделе Советы от шеф-повара. Одна столовая ложка нерафинированной соли, одна чайная ложка молотой куркумы, одна вторая чайная ложка черного перца одна чайная ложка чесночного порошка, цедра одного лимона. Разогрейте оливковое масло в чугунной сковороде на среднем огне и смешайте в ней все ингредиенты, кроме цедры лимона. Жарьте 5-8 минут или пока капуста слегка не подрумянится. Посыпьте цедрой лимона и подавайте на стол. Советы от шеф-повара. Чтобы приготовить рис из свежей цветной капусты, Сначала очистите качан из зеленых листьев. Помойте его, обсушите и разделите. Затем небольшими порциями кладите соцветия в чашу кухонного комбайна. Должен быть оснащен стальным ножом. И измельчайте до размера рисовых зерен. Если останутся крупные куски, выньте их и уберите. Они пригодятся для приготовления другого блюда горячий шоколад с корицей и черным перцем без молока подходит для веганов и вегетарианцев напиток не обязательно должен быть сладким шоколад используйте натуральный неалкализованный обладает ярким насыщенным вкусом который очень интересно контрастирует с черным перцем как вы помните перец и корица помогают укрепить память количество порций две Время на подготовку – 5 минут. Время приготовления – 10 минут. 1 четвертая стакана чипсов из темного шоколада – не менее 65% какао. 2 стакана кокосового, миндального или овсяного молока или молока из кешью. 1 чайная ложка ванильного экстракта. 1-2 чайной ложки молотой корицы. Щепотка черного перца. Положите шоколадные чипсы в термостойкую миску. Нагрейте молоко, ваниль, корицу и перец в сотейнике на среднем огне. Когда по краям молока станут образовываться маленькие пузырьки, снимите его с огня и вылейте на шоколадные чипсы. Шоколад постепенно начнет таять. Подождите 2 минуты, а затем венчиком аккуратно смешайте молоко и шоколад. Если напиток получился слишком густым, добавьте еще немного теплого молока. Пример меню при обсессивно-компульсивном расстройстве. Завтрак. Домашняя гранола. Перекус. Творог с голубикой. Обед. Чечевичный суп со шпинатом. Дал. Перекус. Одно маленькое или среднее киви. Ужин. Филе индейки с паприкой красным луком и томатами черри. Десерт банановое мороженое. Домашняя гранола без глютена и молока подходит для веганов и вегетарианцев. Магазинная гранола, как правило, содержит много сахара, даже если на упаковке написано полезный продукт. К счастью, совсем не трудно приготовить это лакомство дома. Просто смешайте цельное зерно с другими полезными для мозга ингредиентами. Количество порций 2. Время на подготовку 10 минут. 1-2 стакана овсяных хлопьев, 1-4 стакана хлопьев из отрубей, 1-4 стакана кокосовых хлопьев без сахара. 1 столовая ложка измельченных грецких орехов, 1-2 чайной ложки семян льна щепотка корицы, щепотка молотого мускатного ореха. Смешайте все ингредиенты в небольшой миске и готово. Храните гранолу в герметичной банке с завинчивающейся крышкой не более двух недель. Блюдо можно подавать по-разному, с миндальным или другим молоком, с одной столовой ложкой чипсов из органического темного шоколада, с ягодами или совсем сразу. Если вам не хватает сладости – Добавьте капельку меда. Чечевичный суп со шпинатом. Дал. Без глютена и молока. Подходит для веганов и вегетарианцев. Дал – моя любимая, утешающая еда. Даже если это блюдо вам в новинку, уверена, вам оно покажется вкусным, сытным и расслабляющим. В его состав входит куркума, что делает его еще полезнее – Порошок асофетиды используется в индийской кулинарии для улучшения пищеварения. Он препятствует образованию газов после потребления таких продуктов, как фасоль и чечевица. У него очень резкий запах, но в блюде он почти не чувствуется. Количество порций – 8. Время на подготовку – 30 минут. Перед приготовлением чечевицу нужно замочить на ночь. Время приготовления – 20 минут. 2 стакана желтой чечевицы, 2 столовых ложки оливкового масла, 1 чайная ложка семян черной горчицы, по желанию, 1 чайная ложка семян тмина, 2 зубчика чеснока, очищенных и разрезанных пополам в длину, 1 целый сушеный перец чили, по желанию, 1 средняя измельченная луковица, 1 средний измельченный помидор, одна чайная ложка молотой куркумы, 1 четвертая чайной ложки черного перца, 2 стакана листьев шпината, одна столовая ложка нерафинированной соли, 1 вторая лимона, одна чайная ложка порошка асафетиды по желанию, измельченная свежая кинза для украшения. Промойте чечевицу, положите ее в стеклянную миску, залейте водой. Закройте крышкой и уберите на всю ночь в холодильник. Жидкость должна покрывать чечевицу чуть больше, чем на один сантиметр. На следующий день промойте ее, положите в большой сотейник и влейте 4 стакана воды. Варите в течение 30 минут или до кашеобразного состояния. При желании можно готовить чечевицу в скороварке, следуя прилагающейся инструкции. Разогрейте масло в стальной кастрюле на среднем огне. Обжарьте семена черной горчицы, если вы их используете, пока они не полопаются. Добавьте тмин, чеснок, сушеный перец чили, если вы его используете, измельченный лук и жарьте еще на 3-5 минут или до прозрачности лука. Затем добавьте помидоры, куркуму, черный перец и все тщательно перемешайте. Положите шпинат и готовьте в течение примерно 1 минуты, дав ему завять. В последнюю очередь положите чечевицу и готовьте в течение 20 минут. Суп получится очень густым, поэтому, чтобы она не слиплась, влейте 2 стакана воды. Посолите, сбрызните лимонным соком и добавьте порошок асафетиды, если вы его используете. Подавайте горячим, предварительно украсив измельченной кинзой. Филе индейки с паприкой, красным луком и томатами черри. Без глютена и молока. Индейка богата витаминами группы В, а В12, как вы помните, способствует облегчению симптомов ОКР. Те, кто ест мясо, при желании могут приготовить курицу по этому рецепту. Количество порций – 4. Время на подготовку – 10 минут. Время приготовления – 20 минут. 2 столовые ложки оливкового масла, 2 столовые ложки паприки – 1 чайная ложка молотой куркумы, 1,1 чайной ложки нерафинированной соли, 1,4 чайной ложки черного перца, 400-граммовых куска филе индейки, 2 стакана томатов черри с проткнутой кожицей, 1,2 красной тонко порезанной луковицы. Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов по Цельсию и застелите противень пергаментной бумагой. В небольшой миске смешайте оливковое масло, паприку, куркуму, соль и перец. Положите в емкость индейку помидоры, лук и все тщательно перемешайте. Следите, чтобы мясо было полностью покрыто специями. Выложите индейку, помидоры и лук на противень и запекайте в течение 15 минут или пока внутренняя температура мяса не достигнет 73 градусов по Цельсию. Если хотите подрумянить филе, установите режим «Гриль» и готовьте еще 3 минуты или до образования золотистой корочки. Лук и помидоры лучше предварительно убрать, так как они могут подгореть. Банановое мороженое. Без глютена и молока. Подходит для вегетарианцев. Еще одно аппетитное замороженное лакомство без коровьего молока и сахара. Количество порций 6. Время на подготовку 12 часов. 8 очень спелых бананов, очищенных и порезанных кубиками. 1 столовая ложка меда. 1-2 стакана несладкого миндального, кокосового или овсяного молока или молока из кешью. Может понадобиться больше или меньше в зависимости от желаемой консистенции. Положите кусочки бананов на небольшой противень и уберите на всю ночь в морозильную камеру. Положите замороженные фрукты и мед в чашу блендера или кухонного комбайна. Взбивайте и одновременно вливайте молоко, постепенно разбавляя массу. Еще раз повторюсь, вам может понадобиться больше или меньше – 1-2 стакана. Ваша цель – добиться консистенции мягкого мороженого. Когда она будет достигнута, переложите бананово-молочную массу в миску и уберите в морозильную камеру на 3 часа или на ночь. При желании перед подачей на стол дополните мороженое измельченными орехами, стружкой из темного шоколада или арахисовой пастой. Украсьте свежими ягодами. Советы от шеф-повара. Если хотите приготовить шоколадное мороженое, в конце взбивания добавьте 2 столовых ложки натурального неалкализованного какао-порошка. Убедитесь, что во взбитой массе не осталось комков, Чтобы избежать их образования, не поленитесь и просейте какао-порошок через сито. Пример меню для тех, кто хочет крепко спать и меньше уставать. Завтрак болтушка в кружке. Перекус творог с бананом и миндальной пастой. Обед. Пряные креветки, зеленый салат. Перекус маринованная бамия. Ужин филе индейки, запеченное в духовке, сладкий картофель. Запеченный в пасте миссо. Десерт «Золотое молоко». Болтушка в кружке, без глютена и молока. Если вы страдаете быстрой утомляемостью, важно начинать день с питательного и бодрящего завтрака. Предлагаю вам вариацию на тему классической яичницы-болтуньи. Это блюдо из разряда «Ем на бегу» богато омега-3 жирными кислотами. Если хотите получить дополнительную порцию витаминов – Добавьте шпинат или капусту кале. В яичной массе они быстро завянут. Количество порций – 1. Время на подготовку – 2 минуты. Время приготовления – 3-5 минут. Органическое оливковое масло в виде спрея. Два крупных яйца, обогащенных омега-3 жирными кислотами. Одна столовая ложка растительного молока. Одна четвертая чайной ложки нерафинированной соли. Щепотка черного перца. 1 четвертая стакана измельченного шпината или капусты кале. Сбрызните кофейную чашку оливковым маслом. Разбейте яйца, добавьте молоко, соль, перец и взболтайте все вилкой. Нагревайте в микроволновой печи от 30 секунд до 1 минуты. Затем снова взболтайте яичную массу и поставьте в микроволновку еще примерно на минуту. Яйца должны превратиться в подобие кашицы – Взбейте их вилкой, вмешайте шпинат или коле и дайте листьям завянуть. Пряные креветки. Без глютена и молока. Это отличная возможность включить в свой рацион морепродукты и капсаицин. Если вы любитель остренького, добавьте чуть больше кайенского перца. Количество порций 1. Время на подготовку 20 минут. Время приготовления 5 минут. 8 средних очищенных креветок, удалить кишечную вену, хвосты оставить. 1-2 чайной ложки молотого тмина, 1-2 чайной ложки каенского перца, 1-2 чайной ложки молотой куркумы, 1-4 чайной ложки черного перца, 1-4 чайной ложки чесночного порошка, 1 чайная ложка нерафинированной соли, 2 столовых ложки оливкового масла. В небольшой миске смешайте креветки с тмином, куркумой, чесночным порошком, солью, черным и каенским перцем. Разогрейте оливковое масло в чугунной сковороде на среднем огне. Обжарьте креветки в течение примерно трех минут. Они должны стать розовыми. Маринованная бамия, без глютена и молока, подходит для веганов и вегетарианцев. Как и любые другие овощи, Бамию следует мариновать заранее. В холодильнике в стеклянной герметичной банке она может храниться как минимум месяц. Это еще одна возможность обогатить свой рацион капсоицином, семенами черного тмина и другими пряностями. Количество порций – 8. Время на подготовку – 15 минут. Время приготовления – 10 минут. Два стакана свежей бамии, сок 1-2 лимона, 3 Четверти чайных ложки сахара, два стакана белого уксуса, два стакана фильтрованной воды, две столовых ложки нерафинированной соли, две столовых ложки семян черного тмина, одна столовая ложка семян кориандра, одна столовая ложка хлопьев перца чили, одна чайная ложка семян сельдерея, одна чайная ложка черного перца, три крупных зубчика чеснока, очищенных и тонко порезанных. Четыре толстых кружочка лимона. Уложите бамию в большую банку с завинчивающейся крышкой. В стальной кастрюле на среднем огне нагрейте лимонный сок, сахар, уксус, воду и соль. Когда рассол прогреется, добавьте оставшиеся специи – чеснок и лимон. Убавьте огонь до слабого и поварите примерно три минуты. Снимите кастрюлю с огня и слегка остудите. Залейте бамию рассолом – Плотно закройте банку крышкой и уберите в холодильник на ночь или как минимум на 3 часа. Филе индейки, запеченное в духовке. Без глютена и молока. Скажу то же самое, что говорила в рецепте филе индейки с паприкой, красным луком и томатами черри ранее. Мясоеды при желании могут приготовить по этому рецепту курицу. Если хотите сделать вегетарианский вариант, блюдо, возьмите пачку твердого тофу, Нарежьте его кубиками или тонкими ломтиками. Количество порций – 4. Время на подготовку – 10 минут. Время приготовления – 20 минут. 2 столовых ложки оливкового масла, 1 чайная ложка чесночного порошка, 1,1 чайная ложки сушеного орегана, 1 чайная ложка измельченных листьев свежего тимьяна, 1,1 чайная ложка нерафинированной соли, 1 четвертая чайной ложки черного перца, 4 100-граммовых куска филе индейки, 1 столовая ложка лимонной цедры. Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов по Цельсию и застелите противень пергаментной бумагой. В небольшой миске смешайте оливковое масло, чесночный порошок, орегано, тимьян, соль и перец. Положите в емкость индейку и перемешайте так, чтобы кусочки полностью покрылись специями. Выложите мясо на противень и запекайте в течение 15 минут или пока внутренняя температура не достигнет 73 градусов по Цельсию. Если хотите подрумянить филе, установите режим «Гриль» и готовьте еще 3 минуты или до образования золотистой корочки. Посыпьте лимонной цедрой и подавайте на стол. Сладкий картофель, запеченный в пасте мисо, без глютена и молока, подходит для веганов и вегетарианцев. Если приходится учить кого-то готовить, то мой выбор всегда падает на этот рецепт. Ферментированная паста мисо придает изысканные нотки сладкому картофелю и служит отличным источником пробиотиков. Те, кому придется по душе вкус пасты умами – Наверняка захотят добавлять её и в другие запечённые овощи. Количество порций – 8. Время на подготовку – 20 минут. Время приготовления – 25 минут. 1 вторая стакана светлой пасты мисо. 1 четвёртая стакана оливкового масла. 1 четвертая столовой ложки нерафинированной соли. 1 четвёртая чайной ложки чёрного перца. 4 средние сладкие картофелины нечищенных, нарезанных дисками. Предварительно разогрейте духовку до 220 градусов по Цельсию и застелите противень пергаментной бумагой. В большой миске смешайте пасту мисо, оливковое масло, соль и перец. Положите в емкость картофель и тщательно перемешайте, а затем в один слой выложите его на противень. Запекайте в духовке 20-25 минут или пока он не станет мягким, Должен легко прокалываться ножом. Золотое молоко. Без глютена и молока. Подходит для вегетарианцев. Этот напиток с куркумой станет отличным угощением после ужина. Он теплый и успокаивающий, а значит снотворный. Количество порций одна. Время на подготовку 5 минут. Время приготовления 5 минут. Один стакан миндального молока одна чайная ложка молотой куркумы, 1 четвертая чайной ложки черного перца, 1 вторая чайной ложки меда, 1 четвертая чайной ложки тертого мускатного ореха. Соедините все ингредиенты, кроме мускатного ореха, в сотейнике и нагрейте на среднем огне в течение пяти минут. Перелейте в кружку и посыпьте тертым мускатным орехом. Готово. Пример меню при биполярном расстройстве и шизофрении. Завтрак. Смузи с чаем матча и арахисовой пастой. Перекус эдомамы на пару с хлопьями морской соли. Обед куриная грудка с розмарином в духовке, салат романа с горчичной уксусной заправкой, зеленый чай. Перекус сочная клубника с черным перцем. Ужин бургеры с лососем и имбирно луковым соусом. Десерт дольки клементина и апельсина посыпанные стружкой из темного шоколада. Смузи с чаем матча и арахисовой пастой, без молока. Матча – это порошок из листьев зеленого чая, который удобно добавлять не только в смузи, но и в другие напитки и блюда. При этом его не надо заваривать кипятком, как обычный напиток. Количество порций – одна. Время на подготовку – 10 минут. Одна-вторая стакана миндального или другого растительного молока – Одна мерная ложка органического протеинового порошка. Один финик без косточки. Одна чайная ложка порошка чая матча. Одна столовая ложка арахисовой пасты. Одна вторая банана. Смешайте все ингредиенты в чаше блендера. Добавьте одну вторую стакана кубиков льда и взбейте до образования однородной воздушной массы. Немедленно подавайте на стол. Эдамамы на пару с хлопьями морской соли. Без глютена и молока подходит для веганов и вегетарианцев. Для приготовления этой закуски я использую эдомами в стручках. Их нужно дольше пережевывать, в результате чего постепенно приходит ощущение сытости. Продукт можно добавлять в салаты, супы, а также готовить на пару и подавать в качестве овощного гарнира. Количество порций 2. Время на подготовку 5 минут. Время приготовления две минуты. Один стакан замороженных стручков эдамамы, 1 четвертая чайной ложки хлопьев морской соли. Положите эдамамы в стеклянную посуду и нагрейте в микроволновой печи в течение примерно 2 минут. Если стручки останутся холодными или твердыми, поставьте их еще на 1 минуту. Ешьте горячими, предварительно посыпав солью. Куриная грудка с розмарином в духовке. Без глютена и молока. В этом рецепте мы используем куриную грудку, но при желании вы можете запечь целую курицу, натерев ее смесью специй. В этом случае время приготовления увеличится. Готовность мяса можно проверить с помощью цифрового термометра. Температура внутри бедра должна составлять 74 градуса по Цельсию. Количество порций 4. Время на подготовку 10 минут. Время приготовления 20 минут. 2 столовых ложки оливкового масла, 1 чайная ложка чесночного порошка, 2 столовых ложки измельченных свежих листьев розмарина, 1,1 чайная ложки нерафинированной соли, четвертая чайной ложки черного перца, 4 100-граммовые куриные грудки без кожи и костей. Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов по Цельсию и застелите противень пергаментной бумагой. В небольшой миске смешайте оливковое масло, чесночный порошок, розмарин, соль и перец. Положите в миску куриные грудки и перемешайте так, чтобы они полностью покрылись специями. Выложите мясо на противень и запекайте в течение 15 минут или пока внутренняя температура не достигнет 74 градусов по Цельсию. Если вы надрежете грудку и внутри она окажется розовой, Поставьте ее в духовку еще на 5 минут. Выньте и снова проверьте цвет. Салат из романо с горчичной уксусной заправкой. Без глютена и молока. Подходит для веганов и вегетарианцев. Романо вкусный, хрустящий и питательный. Что касается заправки, то лучше приготовить ее самостоятельно, так как в покупной много сахара, соли и консервантов. Уксусная заправка – это классика жанра. Она представляет собой эмульсию, то есть сочетание кислоты и жиров. Оптимальное соотношение – 1 часть кислоты на три части жиров. Количество порций – 4. Время на подготовку – 10 минут. Для салата – один качан салата романо. Для заправки – 2 столовых ложки красного винного уксуса, 1 вторая чайная ложки нерафинированной соли. 1 четвертая чайной ложки черного перца, 1 чайная ложка зернистой или дижонской горчицы, 6 столовых ложек оливкового масла. Готовим салат. Подготовьте романо. Для этого отрежьте кочерыжку и отделите листья. Промойте их под прохладной водой, а затем положите в сушилку для зелени и удалите лишнюю влагу. Если у вас нет сушилки, тогда промокните их чистым бумажным полотенцем. Когда листья обсохнут, порвите или порежьте их на небольшие кусочки. Готовим уксусную заправку. Соедините все ингредиенты в банке с завинчивающейся крышкой. Плотно закройте и энергично потрясите, чтобы заправка превратилась в эмульсию. Положите салат романа в блюдо, полейте его заправкой и перемешайте. Советы от шеф-повара. Вы можете нарезать весь кочан Романо и готовить из него салат в течение последующих 2-3 дней. Только не добавляйте заправку, иначе листья дадут сок. Храните Романо в герметичном контейнере в холодильнике не более 4 дней. Оставьте уксусную заправку в банке, в которой вы ее смешивали. В таком виде в холодильнике она может храниться до 2 недель. Перед использованием встряхните – При приготовлении заправки вы можете использовать разные виды уксуса. Также попробуйте добавить измельченный лук-шалот, чеснок или свежие травы. Сочная клубника с черным перцем, без глютена и молока. Подходит для вегетарианцев. О том, что клубника сочетается с черным перцем, я впервые узнала в кулинарной школе. Это блюдо – отличный перекус, богатый антиоксидантами, витамином С и фолиевой кислотой. Количество порций – 2. Время на подготовку – 10 минут. Сок 1-2 лимона, 1-2 чайная ложка меда, 1 стакан нарезанной свежей клубники, щепотка черного перца. В небольшой миске смешайте лимонный сок и мед. Положите в емкость клубнику и снова перемешайте. Посыпьте черным перцем. Оставьте ягоды на 10 минут, чтобы они дали сок. И подавайте на стол. Бургеры с лососем и имбирно-луковым соусом. Без глютена и молока. Котлеты из рубленного лосося. Это не только вкусно, но и полезно. Как вы помните, эта рыба отличный источник омега-3 жирных кислот. Не менее полезен имбирно-луковый соус, который придает блюду особую пикантность. Словом, вот они идеальные бургеры, богатые белком и без лишних углеводов. Количество порций 2. Время на подготовку 10 минут. Время приготовления 10 минут. Для соуса 1 чайная ложка оливкового масла, 1 вторая стакана тонко нарезанного зеленого лука, 2 чайные ложки тертого свежего корня имбиря, один зубчик натертого чеснока, 1 столовая ложка безглютенового соевого соуса. Для бургеров – 2 столовых ложки оливкового масла, 2 котлеты из свежего рубленного лосося, 1 чайная ложка нерафинированной соли, 1-2 чайной ложки черного перца, 2 крупных листа салата романа. Готовим соус. Разогрейте оливковое масло в маленьком сотейнике на среднем огне. Добавьте лук и дайте ему слегка обжариться в течение примерно 1 минуты. Затем добавьте имбирь, чеснок Соевый соус и готовьте 5-10 минут. Если соус слишком густой, влейте 1 четвертую стакана воды. Готовим бургеры. Разогрейте оливковое масло в стальной сковороде. Посолите и поперчите котлеты. Обжарьте их до готовности по 3-5 минут с каждой стороны. Внутренняя температура должна достичь 62 градусов по Цельсию. Заверните каждую котлету в лист романо. Сбрызните имбирно луковым соусом и подавайте на стол. Пример меню для повышения либида. Завтрак: цельнозерновые тосты с соленым лососем, ломтиками красного лука и каперсами, с брызнутыми лимонным соком. Перекус свежевыжатый гранатовый сок. Обед. Курица в специях каджун. Перекус: Ломтики авокадо с 1-4 стакана несоленых фисташек. Ужин францисканское рагу из морепродуктов. Десерт клубника в шоколаде. Курица в специях Каджун без глютена и молока. Смесь специй Каджун пробуждает чувства. В ее состав входят капсаицин и чеснок, которые положительно влияют на либидо. Количество порций 2. Время на подготовку 10 минут. Время приготовления 25 минут. 2 столовых ложки оливкового масла 2 столовых ложки смеси специй каджун без соли, 2 100-150 граммовые куриные грудки без кожи и костей, 1 столовая ложка нерафинированной соли, 1-2 чайной ложки молотого черного перца. Предварительно разогрейте духовку до 220 градусов по Цельсию и застелите противень пергаментной бумагой. В небольшой миске смешайте оливковое масло и специи каджун. Посыпьте куриные грудки солью и перцем, а затем кисточкой обмажьте их пряным маринадом. Выложите мясо на противень и запекайте в течение 20-25 минут или до образования золотистой корочки. Термометр, вставленный в самую толстую часть, должен показывать 74 градуса по Цельсию. Францисканское рагу из морепродуктов. Без глютена и молока. Лосося много не бывает. Помимо рыбы в состав этого рагу Входят морепродукты. И то, и другое очень вкусно и полезно для мозга. Количество порций – 8. Время на подготовку – 15 минут. Время приготовления – 20 минут. 1 четвертая чайной ложки нитей шафрана. 2 столовых ложки оливкового масла. 1 средний качан фенхеля, тонко порезанного. Одна средняя луковица, порезанная кубиками. 1 вторая чайной ложки смеси итальянских трав – Две столовых ложки нерафинированной соли. Два зубчика чеснока, натертого на терке. Три четверти чайной ложки порошка из кайенского перца или измельченных хлопьев красного перца. Две столовых ложки томатной пасты. Одна целая, 1 вторая стакана нарезанных помидоров. Один стакан сухого белого вина. Четыре стакана слабосоленого бульона из морепродуктов. 8 мидий помыть и удалить бороду. 2 100-граммовых стейка-филе лосося, разрезанных на куски шириной 5 см. 1 лимон. Залейте нити шафра на четвертой стакана кипящей воды и дайте им настояться в течение 5 минут. Разогрейте оливковое масло в большой чугунной кастрюле на среднем огне. Добавьте фенхель, лук, итальянские травы, соль и жарьте в течение 10 минут – или пока лук не станет прозрачным. Добавьте чеснок, кайенский перец и готовьте еще 3 минуты. Затем аккуратно вмешайте томатную пасту, положите нарезанные помидоры, влейте вино и бульон. Выложите мидии, закройте кастрюлю крышкой и готовьте 3 минуты. Потом положите кусочки лосося, убавьте огонь до слабого и томите под крышкой в течение 3 минут или до готовности морепродуктов. Мидии должны открыться, а лосось приобрести светло-розовый цвет. Удалите не раскрывшиеся мидии, так как они могут быть опасны. Добавьте шафран вместе с жидкостью, чтобы все ароматы соединились в единую композицию. Дайте рагу потомиться как минимум 10 минут. Убедитесь, что морепродукты готовы. Время приготовления может меняться в зависимости от мощности плиты. Сбрызните рагу лимонным соком и подавайте на стол в отдельных тарелках. Советы от шеф-повара. Если вы не знаете, как выбрать лосося и мидии, обратитесь к продавцу на рынке или в магазине. Вам обязательно помогут. Смесь итальянских трав без соли продается практически во всех супермаркетах. Шафран – дорогая пряность, поэтому используйте ее экономно. Клубника в шоколаде. Подходит для веганов и вегетарианцев. Используйте чипсы из натурального, неалкализованного, экстратёмного шоколада, так как в нем больше всего антиоксидантов. Количество порций – 15, время на подготовку – 5 минут. Время приготовления – 20 минут. Один стакан чипсов из экстратёмного шоколада. Две столовых ложки кокосового масла. 340 граммов свежей клубники – с плодоножками. Застелите небольшой противень пергаментной бумагой и уберите в морозильную камеру на полчаса. Растопите шоколадные чипсы и кокосовое масло на водяной бане, а затем снимите емкость с плиты. Слушайте советы от шеф-повара. По одной обмакивайте ягоды в растопленный шоколад и кладите на холодный противень. Делайте это быстро, пока шоколад не застыл. Уберите для застывания в холодильник на 5-10 минут. Советы от шеф-повара. Чтобы растопить шоколад на водяной бане, возьмите стальной сотейник и заполните его водой на одну треть. Положите шоколад в термостойкую стеклянную миску и установите ее над сотейником так, чтобы дно не касалось жидкости. Нагрейте воду на среднем огне. Когда шоколад начнет плавиться, с помощью прихватки снимите сотейник с огня и аккуратно перемешайте массу, чтобы растопить оставшиеся кусочки. Также вы можете растопить шоколад в микроволновой печи. Установите среднюю мощность и нагревайте его, пока он не расплавится, перемешивая каждые 30 секунд. Время может меняться в зависимости от микроволновки.